Пункт шестой. Искусство звучащего времени. Музыка – это искусство игры со звучащим временем. В нашей физической вселенной время и трёхмерное пространство неразделимы. В музыке перед нами развертывается единство тонального пространства и времени. Пространство тонов генерируется отношениями между разными музыкальными звуками, как если бы каждый из них был неким телом, наделенным массой в тональном поле. Время в музыке отличается от реального времени в спорте и науке. Музыка имеет дело с эмоциями, и потому время в музыке субъективно и неравномерно по плотности. Композиторы заключают свои чувства в ритмические рисунки из мелодических элементов, а затем слушатели воссоздают эти чувства своим разумом и телом. Музыка заставляет переживать эмоции, не требуя от нас ни специальной подготовки, ни особого внимания, ни интеллектуальных усилий. Поразителен контраст между абсолютной абстрактностью музыки и той проникновенной определенностью чувств, которую мы в ней интуитивно понимаем. По словам американского философа Сьюзен Лангер, музыка несет в собою логику эмоций. Когда мы слушаем музыкальное произведение, мы следуем за общим планом чувства, закодированного в нотах и в ритме. Наш разум соединяет мелодические элементы восприятия в образ психологического времени, так что мы переживаем, проживаем этот мелодический образ во времени. Мы наполняем данный план музыкальной эмоции своим мироощущением и своей энергией. Как профессиональный музыкант я могу объяснить выразительность музыки в деталях. От нюансов фразировки и выразительной гибкости времени до общей формы произведения с точки зрения функциональной гармонии и структурных особенностей. Как исследователь, я осознаю мою беспомощность в объяснении не просто сути музыки, но самого процесса передачи эмоций в виде мелодических форм. Нам все еще далеко до научного истолкования чувственной и духовной магии, заключенной в музыке. Проводя эмпирические исследования, мы продвигаемся маленькими шажками к постижению тех приемов и механизмов, посредством которых чувства и идеи кодируются в мелодиях и гармониях на сегодня мы не способны объяснить, почему музыка влияет на наш образ мыслей и вызывает сложные эмоции. С точки зрения когнитивных наук музыка остается загадкой.